Глава сорок пятая. Прошла неделя, очередная т о с к л и в а я неделя разъездов по горам и долинам, разговоров с Домиником на его могиле, разборов воспоминаний. Каждый день я проезжаю мимо гаража, но ни разу возле него не останавливаюсь. Переход почти з а в е р ш ё н благодаря поразительному содействию Тобиаса, и я знаю, что мое время почти истекло. Возможно, я искала успокоения, но после всего случившегося, зная правду о том, на что он пошел, правду о его чувствах ко мне тогда и сейчас, мне сложно уехать, забыв обо всем. Но он принял решение и продолжает каждый день держать меня на расстоянии. Вот только мое глупое сердце отказывается забывать, каким он был расстроенным. Ту ночь, когда вез меня домой, слова, сказанные им, прикосновения, он хотел коснуться меня. Он говорил мне то, о чем я только могла мечтать. Он по-прежнему меня любит, но не разрешает себе этого. Вина нас разделяет, вина, но именно наши ошибки нас же и создали. Он по-прежнему хочет меня. Вопреки нашим ошибкам, вопреки нашей истории, даже с великолепной женщиной, которая ждет его в постели. Но он с ней. И сейчас он с ней заходит в ресторан. з а с т и г н у т а я врасплох их внезапным появлением, я с ъ е з ж а ю со стула, поднимаю книгу повыше и смотрю поверх нее. Ко мне подходит официантка с еще одним бокалом вина. Я произношу про себя молитву, надеясь, что администратор посадит их как можно дальше. Но не могу отвести взгляда от Алисии, которая, оглянувшись, улыбается ему, когда он снимает ее плеч куртку. Воистину, это чудовищные муки. Наблюдать за ними как за парой. Я поднимаю бокал, выпивая з а л п о м половину его содержимого. чтобы унять бушующую во мне ревность. Хотя мы играли в отношения почти месяц, у нас никогда не было роскоши в виде появления на публике. Как только мы забыли о нашей вражде и приняли друг друга, те несколько недель стали самыми насыщенными в моей жизни. Но сегодня, когда он пьет с ней вино и ужинает, его выбор очевиден, а мой аппетит... исчезает. Я благодарю официантку, которая ставит передо мной пасту, и проклинаю ч ё р т о в у удачу, когда они садятся за соседний столик. Тобиас смотрит в сторону, а вот Алисии прекрасно видно, как я сижу одна на двухместном диване возле окна, из которого открывается обзор на улицу. Я переворачиваю страницу книги. которую больше не читаю и беру вилку. Еда совершенно безвкусная, но я заставляю себя жевать и глотать. Алисия лучезарно улыбается т о б и о с у а у меня в горле образуется ком. К черту! Подняв руку, зову официантку за расчётом и случайно опрокидываю вино. Оно проливается на ковер, и я радуюсь, что это произошло б е с ш у м н о Вот только уже слишком поздно. Алисия замечает меня, когда я в суматохе стою, взяв с колен салфетку, чтобы промокнуть ковер. Однако я по ошибке беру не салфетку, а скатерть. И теперь мой ужин присоединяется к вину. С пола замечаю вспышку пламени, когда свеча на моем столе опрокидывается, поджигая скатерть. Слева от себя слышу испуганный крик женщины. И беру стакан с водой, чтобы погасить пламя. К счастью, оно тухнет, но перед этим перекидывается на мою книгу. Не успеваю поднять салфетку, чтобы потушить том, поскольку меня отталкивают в сторону и делают все за меня. Воздух наполняется пряным цитрусовым ароматом, и я проклинаю судьбу, проклинаю свою неспособность ретироваться тихо и незаметно. Я не могу на него смотреть, не хочу. Спасибо. В ответ раздается хриплый мрачный смешок, заполняя пространство между нами мелодичным звуком. Ты стала менее ловкой, чем свои одиннадцать лет. Это очевидно. Он поднимает наполовину обуглившуюся, наполовину промокшую книгу. Я смотрю на нее совершенно подавленная. В груди ноет от того, что теперь это очередная разрушенная часть моей истории, нашей истории. ч у в с т в у я подступающие слезы, шмыгаю носом, чтобы их подавить, и беру сумку. Это просто книга Сесилия. Но это не так. Это книга последняя часть меня, которая цепляется за надежду. Это книга больше обычной одержимости. И ему это известно. Я, наконец, поднимаю на него глаза. Огонь и вода смешиваются, и в них я вижу те дни, которые мы проводили в доме его врага. Дни и часы, когда мы беседовали, смеялись, ссорились, трахались и занимались любовью. А он шептал мне слова, от которых я даже дышала иначе. Да, это ничто, верно? Господи, вы в порядке? Вмешивается официантка и приседает, чтобы собрать с пола посуду. Мне очень жаль. Тихо говорю я, не сводя глаз Тобиаса. Мои слова предназначены для него. Он их впитывает. Жезпер куже Хотела бы я быть. Кем? Тихо спрашивает Тобиас. Его слова обнимают мое сердце. От нежности его взгляда перехватывает дыхание. Я знаю, что Алисия следит за нашей беседой, но не собираюсь отводить глаза. Собрав несколько осколков с пола, официантка встает. Я принесу вам новую скатерть, вино, ужин. Тихонько смеется она. Извините, нас книгой ничем помочь не смогу. В этом нет необходимости. И, честно сказать, сериал был лучше. Шучу я. Дурацкая попытка скрыть свою боль, но меня выдает дрожь в голосе. Я ухожу. Официантка переводит взгляд на Тобиаса и округляет глаза. Он красив, не так ли? Он мой шип, и с ним я пою самую сладкую песнь. И теряю его. Произношу я вслух, заканчивая мысль. Я всецело о х в а ч е н а этим мгновением, и Тобиас позволяет мне, действительно позволяет увидеть его чувства, его взгляд полон тоски нашей совместной истории. Он помнит, он помнит нас, он все помнит. п о к у Лави а т е л ь с и к у э л Почему жизнь так жестока? Спрашиваю я его. Мой взгляд тускнеет. Это французский? – интересуется, находящаяся в неведении официантка, тщетно пытающаяся исправить все в моем потерявшем равновесие мире. Такой красивый язык? Сколько я должна? Потому что сомневаюсь, что смогу платить и дальше. У г р ю м о спрашиваю я, обращаясь к стоящему напротив мужчине. Ничего, дорогая, я разберусь. Вы даже не поели? Тобиас сглатывает. В его глазах видна борьба чувств. А я, не сводя с него взора, открываю сумочку и кладу немного налички на заново накрытый стол. Я принесу вам сдачу, говорит официантка, и, взяв оставленные деньги, смотрит на нас. На ее лице появляется серьезное выражение. Пока мы оба глядим в наше прошлое. Я качаю головой. Оставьте себе. Она благодарит и оставляет нас смотреть друг на друга. Секунды тянутся, а мы впервые, когда укрывающий нас туман боли наконец рассеивается, видим друг друга без него. Наверное, мне не стоило приезжать, но я просто хотела увидеть. По щеке течет слеза, но я не могу собраться с мыслями и качаю головой. Смотрю на книгу и пальцы, которыми он держит обгоревшие страницы. У меня вырывается с а м о у н и ч и ж и т е л ь н ы й смешок, От слез снова все расплывается, и я признаю правду. Же сюпёйськую, же сега toujours la f i l e qui pleure à la lune. Полагаю, я навсегда останусь девушкой, желающей н е с б ы т о ч н о г о Когда я выхожу из ресторана на пронизывающий ветер, Тобиас все так же стоит у моего столика с книгой в руке.